Глава седьмая. Во дворце. «Во дворец!» — закричал взбешенный Волынской и углубился в карету. При слове «дворец» Мариорица, вооруженная с ног до головы всеми возможными обольщениями, предстала пред него. «Там, — говорил он, — сам с собой увижу, может быть, ее, эту пленительную Мариорицу, которую не могу вытеснить из сердца, от которой сойду с ума, если она не будет моею. Молчание ее на письмо, препятствие раздражили в нем страсть до того, что он признается в ней уже самому себе. Эту страсть называл он доселе прихотью непостоянного, влюбчивого характера. И что ж теперь? Одна мысль о Марио Рице и Волынской уже не кабинет-министр, не ревностный гражданин, жертвующий собой Отечеству. Он просто пламенный, безумный любовник. Что за слова? Честь, благородство, Отечество. Он их более не понимает. Он кается уже, что вспышкою своего неосторожного характера слишком рано возбудил против себя временщика, и что это обстоятельство отдалит его от дворца. Безрассудный. Он подрезал, может, статься в полном цвете лучшие свои надежды. В минуты мечтания о Мариорице, и, кажется, только в эти минуты, патриот Волынский готов уступить врагу, лишь бы он сделал его властелином ее, одной только ее. Тешься тогда, лукавый, сколько душе угодно, режь души, кого хочешь. И правду говорил Зуда, одному ли ему пересилить судьбу России... В образе Берона. «Карета давно подъехала ко дворцу», — раздался голос, и Волынский, встрепенувшись, видит дверка отворена, подножки спущены, и Гайдук в изумлении смотрит на своего барина, неподвижно углубленного в карете. «Уж не удар ли с ним, — думает слуга?» «Да-да, я задремал», — говорит Артемий Петрович. «Браня себя за свою слабость и, обещаясь быть вперед, благоразумнее, он спешит во дворец». Входя в него, не заботится, как примет его государыня. Он думает только о восторге с Марио Рицей. Сердце его трепещет, как у молодого человека, вступающего в первый рассвет. И вот он в комнате, где принимает его императрица Анна и Анна. Она забавлялась в ней игрою на бильярде, которую также любила, как верховую езду и стрельбу из ружья. Волынского осаждает верениц Шутов, разного звания и лет. Их было шесть почетных, включая в то число Кульковского, успевшего также явиться к своей должности. Между ними отличаются итальянец Педрило, бывший придворный скрипач, но переменивший эту должность на Шутовскую, найдя ее более выгодную. И Лакоста, португальский жид, служивший еще Шутом при Петре Первом, и прозванный им принцем Самоедов. Старик Балакирев, кто не знал его при великом образователе России, дошучивает ныне сквозь слезы свою жизнь между счастливыми соперниками. О, -о, -о Валинка! Пру-пру! Ду-ду-ду-ду!» -пру! ду вскричали -ду -ду -ду -ду! и затянули один за другим Педрила и Лакоста, увидав Валенского, которого они не любили, потому что он их терпеть не мог и ничем не даривал да и соперничество его с герцогом Курлянским было положено тут же на весы. «Видно, музыка этой волынки не по вас, картофельщики!» — подхватил Балакирев. «Стеклянные головки не выдержат русского языка!» Императрица играла бильярд с мариорийцей, которую сама учила этому искусству, чтобы иметь во всякое время свою домашнюю партию. Князне Лилемика приходилось играть, но при имени Волынского она вспыхнула, побледнела и задрожала. Шары двоились в глазах ее, бильярд ходил кругом. Можно догадаться, каков был удар. — Кикс, моя милая, — сказала государыня, засмеявшись. — Никогда еще не видывал я тебя в таком знаменитом ударе. — А, наш любезный кабинет-министр, — примолвила она, обратясь с приветливым видом к Волынскому. — Каково здоровье? — Еще худо, Ваше Величество, — отвечал он бледный от смущения княжны Лилемика, — не скрывшегося от его взоров. Это заметно. Но я поспешил сделать вам угодное, государиня. Принялся нынче же за устройство. Ледяного дворца для свадьбы моего новобрачного пажика. Я любовался уже из окна, как у вас дело спеет. Мне это очень приятно. Вы с таким усердием исполняете мое желание, что даже нездоровье вас не удержало. Удовольствие, ваше государня, дорого нам». — Не разрешите, господа, что отвлекаю вас от дел государственных для своих прихотей. — Да, такие прихоти, не скрываю этого. Ну, старая, хворая, брюзгливая женщина всегда с причудами. Зато недолго буду вам надоедать ими. Анна и Анна произнесла это грустным голосом, как бы предчувствовала свою близкую смерть. Волынский хотел что-то сказать, но государь не предупредила его, смотря на него проницательным взором. «Мне уж и память вечную поют», — Валынский побледнел и собирался сделать почтительное возражение. Но и тут государь дала ему знак рукою, чтобы он помолчал и примолвила. «Знайте, однако ж мой любезнейший Артемий Петрович, что я умею различать от истины шутку под веселый час, а, может быть, и в сердцах сказанную. Дела ваши говорят мне о вашей преданности лучше, нежели сплетни». Она протянула мил с него руку Волынскому, и этот, став на одно колено, поцеловал руку с жаром благодарности. — В это время вошел герцог Курлянский. Государыня, сначала испуганно его появлением, смешалась, однако вскоре оправилась, и, взглянув на него довольно сухо, продолжала, обращаясь все к кабинет-министру. — Я не имею нужды посылать за вами по три раза. Вы являетесь даже намысленны мое приглашение. Верьте, — прибавила она, давая голосом особенный вес своим словам, что никто нас не поссорит с вами. Пасмурно, злобной усмешкой смотрел Берон на эту сцену и долго молчал, потом завел разговор то с шутами, то с Мариорицей. Между тем игра на бильярде кончилась к удовольствию Мариорицы, делавшей беспрестанно промахи, несмотря что вооружалась всею душевную твердостью. Бойкая воспитанница Гарема сделалась рабка и стыдлива, как институтка за порогом дома, где получила воспитание. Условлено было, что когда княжна проиграет, должен пролезть под бильярдом ассистент ее, новопожалованный Паш, а в противном случае Педрила, пал роковой жребий на Кульковского, и он пополз на четвереньках, сопровождаемый общим смехом. Жестокая судьба его не удовлетворилась тем, что заставила его считать, задыхаясь, перегородки бильярда, что товарищи осадили его со всех сторон киями, как охотники кабана, запутавшегося в тенетах. Надо еще было, чтобы вбежала любимая государынина борзая сучка, которая увенчала потеху, вцепившись зубами в ухо страдальца. «Ату, ату!» — кричали шуты. «Травля была призабавная!» Кровь порядочно струилась по пухлой щеке Кульковского, и, несмотря на боль, он не смел отогнать свою мучительницу. мауриц почти со слезами смотрел на это зрелище. Наконец, государь, не боясь видеть своего пажа Корнаухим, сжалилась над ним и велела отнять собаку. Сколько раз при свершении этого мученического подвига вспоминал Кульковский о своем дежурном стуле в летнем дворце... Вдобавку поручили ему смотреть за сучкою с тем, чтобы она привыкла к нему. Гнев императрицы на герцога, как и можно было ожидать, кончился со смехом на ее проказы шутов. Он умел воспользоваться минутой весельствия, чтобы подойти к ее величеству и просить у ней прощения, сбрасывая всю вину на важные дела государственные, которых разбирательством он должен был заняться. «Желаю вас успокоить скорейшим окончанием», — говорил он. «Я сделался преступником. Где гнев, тут и милость». Когда нужно было, хитрец знал употреблять и русские пословицы в дело. Изволили простить по пословице с тем, однако, чтобы во весь день важных дел не встречалось. Разговарив с Бероном, все по-немецки, уже ласковым тоном, изволили прохаживаться по бильярдной взад и вперед и останавливались нередко у окна, из которого видна была начатая стройка ледяного дома. Этим случаем воспользовался Берон, чтобы хвалить усердие Волынского в исполнении малейшей воли государыни. Такие отзывы льстили сердце ее величества, и она не упускала случая благодарить своего любимца за беспристрастие. Изъявили также желание, чтобы между первыми сановниками государства, которых она столько любила, отдавая, однако, преимущество по справедливости одному, Существовал всегда мир, который, будто как до нее дошло, колебался. Каждому свое, говорила государыня, вам, кажется, делить нечего. Тронтый герцог со слезами на глазах поклялся даже сделать уступки своих прав Волынскому, чтобы только угодить обожаемой государыне. В сердце же клялся помириться с ним тогда лишь, когда увидит голову его на плахе. Он убежден был тайной запиской, найденной в карете, что еще не время действовать решительно, и потому скрыл глубоко свою ненависть. С другой стороны, кабинет-министр, отуманенный любовью и довольный, что государыня отвлечена от него жарким разговором с Вероном, забыл свою вражду. Он спешил воспользоваться этим случаем, чтобы подойти к княжне Лилемика. Любовь, стыдливость, которые не учили ее в гареме, Она учила сама природа, били ключом из её сердца и выступали на щеках румянцем, в глазах томительным огнём. Когда Артемий Петрович подошёл к ней, из-под длинных её ресниц блеснуло выражение сердечного участия. Дрожащую устаюю сделали вопрос «Здоровы ли вы?» «Я был болен», «Очень болен», — отвечал Волынский, «и хотел было умереть». Слеза навернулась на ее глазах, она покачала головой, как бы хотела сказать безжалостной, что вы со мной делаете, и сказала вслух, «Должны быть важные причины на это. Вы презрели моими страданиями, и для чего же мне после жить? Но я хотел еще раз вас увидеть, еще раз упиться этим блаженством, и потом досудит да Бог. Не моя вина». Зачем перенес он вас в Петербург? Зачем испытывать было надо мною обольщение вашего небесного взгляда? Я человек, а надо быть камнем, чтобы провести свое сердце сквозь такие испытания. Мариорица не отвечала, но взор ее наградил Волынского самую пламенную, самую нежную любовью. Дрожа она положила на окно платок, из которого он мог заметить уголок свернутой бумажки. Это был ответ, который княжна написала, вставший поутру, но за отсылку и телемахиды с служанкой не могла доставить к Артемию Петровичу. Волынский видит роковую бумажку, догадывается, что это ответ на его письмо и не имеет возможности ее взять. Шуты беспрестанно шныряют около них, подмечают их взгляды, подслушивают разговор, следят движения. Но добыча шпионов небогата на этот раз. Разговоры у влюбленных отрывисты, перемешаны каббалистикой слов, непонятных для черни. Волынская благодарит Марию Ритцев за жизнь, которую она дарит ему, которую обещает он ей посвятить. Он просит дозволения прислать к ней цыганку за ответом. Цыганка заслужила его доверие, можно ли отказать? Взоры княжны, увлаженные любовью, то останавливаются на нем, то застилаются черными длинными ресницами. Он пьет ее душу в этих взорах, он черпает в них мое блаженство. Смущение обнаружило бы скоро их страсть, если бы голос императрицы, зовущей к себе княжну, не спас их от подозрения. Волынский блаженствует, он торжествует заранее, смотря на все волшебное стекло любви, видит в своем враге ловкого, умного любимца-императриц. Они беседуют, шутят друг с другом, как будто никогда не ссорились. И государь не утешается, что согласие водворилось между ними так скоро по ее воле. Анна и Анна сидела на штофном диване, расположенном вдоль внутренней стены комнаты, Несколько ступеней, обитых богатыми коврами, вели к ней. Мариорица уселась у ног ее на верхней ступени. — Как разгорелась ты, прекрасное дитя мое! — сказала государня, обвив ее шею своей рукой и поцеловав ее в лоб. От этого движения свалилась с головы княжны шапочка, и черные длинные косы пали ей на колено. Как она хороша была в эту минуту! Сама государня посмотрела на нее с восторгом матери, подняла ей косы, обвила ими дважды голову, надела ей шапочку несколько на по-русски, полюбовалась опять на нее с минуту и с нежностью, потормошив ее двумя пальцами за подбородок, примолвила. — Какая милушка! Все в комнате примолкла, Самые шуты не шевелились, будто страшась нарушить это занимательное зрелище. Волынский стал как вкопанный. Он пожирал Мариорицу глазами, он весь был у ног ее. На беду княжна сидела по-восточному, и одна ножка ее, обутая в башмачок, сшитой золотом, уютная, как воробушек, выглядывала из-под платья и дразнила его пылкое воображение. Госпожа не заметила силу его взглядов и сказала, шутя, закрыв рукой лицо княжны, «Господин Волынский!» «Не сглазьте ее у меня. Вы смотрите на мою лилемика, как лисица на добычу. Я с вами поссорюсь за это». Волынский отвечал, как придворный, что он не мог не заплатить невольной дани красоте. «И я ли один, — прибавил он, — виноват в этом проступке? Ваше Величество, женщины, и сами не скрываете своего восторга при виде на княжну». Разумеется, похвалы заставляли Мариорицу еще более краснеть, Хотя и были ей приятны. Во время этой сцены Берон, чтобы избавиться от невольного овольщения или для того, чтобы не мешать страсти Волынского расходиться более и более, на собственную гибель ласкал государину собаку. И, казалось, на нее одно и обратил свое внимание. Наконец он сказал, «Ваше Величество, изволите женить Кульковского? Вот и свадебный дом строится, но о невесте не было еще слова». — Ваша правда, подойник готов, а коровы еще нет, — отвечала, смеясь государыня. Берон успел предупредить ее насчет барской барыни, сказав, что эта пара будет позабавная. — Надо, — продолжала она, подозвав себе Кульковского, — положиться на его вкус. — Послушай, дурак, выбирай во всей империи, только не при моем дворе. Даю слово, что если изберешь достойную себя, не откажу быть твоею свахою. Низко поклонился жених. Положил руку на сердце, тяжело вздохнул и объявил, что страдает денно и нощно по госпоже Подачкиной и умрет, если она не будет его супругой. «Кто же эта знаменитая Подачкина, на которую пал такой счастливый жребий?» спросила государня. – «Не знаю», — Ваше Величество сказал Берон. «Моя барская барыня», — отвечал, смутясь Волынский. У него вертились в голове темные догадки насчет ее. Только удивляюсь очень, каким образом наш Парис, не сходя со стула в приемной его светлости, мог подметить такое сокровище, которое хранится у меня за тридевять замками. Надеюсь, господин Волынский, что вы не подожжете моего дворца, если мы похитим вашу прекрасную, как бишь, за которую дрались греческие цари. Елену подхватил Берон. Да, хоть Елену. Да, хоть Олену. — Боже, меня сохрани, — отвечал Волынский. — Так вы уступаете мне свою красавицу? — С большим удовольствием. — Благодари же, дурак! И Кульковский, расшаркавшись перед Квинет-министром, рассыпался, как умел в благодарности. — Эта свадьба делается с позволения вашего, государыня, — сказал Берон пасмурно. — Но есть особы при вас, которые давно женаты и скрывают это от вашего величества. Педрила пал на оба колена. И вопил жалобным голосом. «Виноват, матушка! Только не снимай повинно головка!» «Как? У меня во дворце? Без моего позволения?» Сказала с неудовольствием Анна и Анна. «Ах, если бы, Ваше Величество, видел лямиакара то простил моя! Глазка востра бел, как млеко, нежно голосок, как флейтушка ножка тоненькая, маленькая, меньше шейм!» «У княжен проворно танцуй, прыжки такие больше делай, и такая молоденькая!» Описание своей любезной сопровождал Педрила страстную и отчаянную мимикой, прижимая то руки к сердцу, то вскидывая глаза к небу. «Истину слов его сказал Берон серьезно, и я могу засвидетельствовать». «Да это должна быть какая-нибудь танцовщица!» «Кто же она?» — спросила государыня. «Не смей моя сказать!» Педрил испуганный, бледный, дрожал всем телом. Холодный пот капал с олба. — Говори, я тебе приказываю. Девушка, жил здесь во дворец. — Имя, что же? — Ах, страх моя берет и таскать душку в ад. Не казнишь моя? — Говори, а не то вскричала с государня. Дочь, дочь, ох, придворно, ну, дочь, придворно-коза. — Козы? Козы раздалось по комнате. Государня хохотала от всего сердца, смеялись и другие, сколько позволяло приличие. «Если так, — сказала она, — то прощаю от души нарушение законных прав в моем дворце. Моя жонка родил вчера, и когда ваше величество простил, моя, так я прошу пожаловать на родина». «А, понимаю. Плут знает, что в русских есть табычий класть на зубок деньги». Твоя шутка стоит награды. Хорошо, даю слово быть к тебе и сама назначу для этого день. Герцк, вы не забудьте мне об этом напомнить. Могу ли забыть то, что вам делает удовольствие, — ответил Берон. Случается это с вами, — прервала шутя государыня и обратила опять речь на свадьбу Педрилы. Долго еще смеялись его лукавые затеи, наконец вышли все из бильярдной. По приезде Берона домой Липман имел еще дух доложить своему патрону, что исполнительный Гроснад найден в своей комнате застреленным, вероятно, вследствие побега конюхов, обливавших гордынку. Обратить свой гнев на Липмана было опасно, и потому решились временщик и клеврет его стараться отыскать тайных производителей этого дела и устремить всю коварную политику свою на исполнение прежде начертанных планов». Лучших, более действительных, нельзя было и придумать. Вместо одного гроз на нашел их десяток. На низких людей никогда не бывает недорода.